он сфокусировался на квадрате указанном девушкой наблюдателем поначалу холстром никак не мог обнаружить чужака в высокой траве в этот час обзору в этом направлении всегда мешали солнечные лучи он подумал уж не ошиблась ли наблюдатель при указании квадрата наблюдатели временами нервничали Но никто из них еще ни разу не вызывал ложную тревогу и не допускал серьезной ошибки Хастром изучил высокую траву более внимательно Паноорама ее в жарком полуденном свете казалась ненарушенной В внезапно он уловил какое-то движение в траве на гребне и словно движение это создало новую сцену он увидел непрошенного гостя. Чужак, мужчина, в одежде под цвет травы, что явно не было случайным. Более чем 70 лет жизни в муравейнике развили у Хеллстрома маскировочный рефлекс. Чувство осторожности появилось у него задолго до того, как он, подделав возраст, Вышел за границы муравейника для строительства внешнего образа. Сейчас, глядя на прячущегося чужака, он сунул ноги в сандалии и накинул на тело белый лабораторный халат. Одеваясь, он бросил взгляд на часы, висящие на стене. Два часа сорок девять минут. Часы с точностью хода четыре секунды в год конструировала команда, чьи воспитания и предназначение обрекли ее всю жизнь провести в лабораториях. Хелстром подумал о чужаке. если он также будет выжидать как и другие, то его лучше взять в темноте. Хстром решил начать ночную чистку пораньше, учитывая новые обстоятельства. Необходимо узнать, почему внешние стали совать нос в дела долины. Прежде чем выйти из комнаты, Хеллстром изучил внешний периметр муравейника и увидел далеко в долине домик на колесах и женщину, сидящую рядом и что-то рисующее на табличке у себя на коленях. При большом увеличении он увидел нервное напряжение в плечах женщины, непроизвольное движение головы и взгляд вверх по склону в сторону Улья. Ее следует взять то же. Почему они подозревают ферму? Кто за этим стоит? Явный профессионализм в поведении чужаков заставил быстрее биться сердце Хелстрома. Он задумчиво пожевал губами, внутренне прощупывая свои инстинкты, реагирующие на эту угрозу. Уравейник хорошо спрятан, чтобы не привлекать внимания, но он понимал всю его теперешнюю уязвимость, понимал, насколько мало значит его сила против разбуженной подозрительности внешних. Отсутствующим взглядом он оглядел комнату. это было одно из самых больших помещений в сложном комплексе расположенным под фермой и окружающими холмами.го одним из первых построили колонисты завершившие здесь свою многовековую миграцию под руководством пра материилов про матери время остановиться мои возлюбленные рабочие мы к кто жил скрытной, двойной жизнью среди внешних свыше трехсот лет, всегда готовые бежать при малейшем подозрении, пришли на место, которое приютит нас и даст нам силу. Она сказала, что провидение направило ее. Явление во сне благословенного Менделя, чьи слова говорят о том, что избранный нами путь — Правильный путь. Первое образование Хеллстрома, полученное до его выхода во внешний мир, поддельным тинейджером с целью обучения по книгам, дало ему понимание многих мыслей про матери.